Глава 4. После огня Такой ситуации в его жизни, пожалуй, еще не было. И не должно быть. Поэтому Север злился на неё на себя и на весь мир. Он понятия не имел, почему его так сильно задела именно эта девушка. Раньше он никогда не встречал Веронику Аргос, даже не слышал о ней». Она существовала в мире параллельном его собственному. Нельзя сказать, что она относилась к какому-то любимому им типажу, потому что у него вообще избранного типажа не было. И среди его любовниц, и среди объектов флирта были обладательницы разного типа внешности. Не было причин испытывать к ней вообще какие-либо чувства. Более того, Север не знал, что именно он чувствует, Это состояние было непонятным и неизвестным. Если бы он взялся обсуждать это с любой романтичной барышней, она бы наверняка сделала ставку на любовь с первого взгляда. На то она и романтичная барышня. Но подвох заключался в том, что Север любил раньше, знал, что это такое. Здесь не любовь, а нечто сродни одержимости, наверное, или помешательству. «Почему она?» К этому вопросу он возвращался снова и снова. Конечно, можно было бы предположить, что виной всему ее показательное безразличие к нему. Но эту версию Север всерьез не рассматривал. Да, он привык к тому, что женщины разных возрастов не оставались к нему равнодушны, умел находить к ним подход. Вот только имеется одно очень большое «но». Он не нуждался в их любви для самореализации. Нравится он кому-то нормально, не нравится ничего страшного. Он же не бриллиант, чтобы дамам сразу в сердце западать. Всегда найдется та, что будет сговорчивей и заменит собой снежную королеву. Тем более, что никакого интереса к его персоне не демонстрировала не только Вероника, но и Алиса. Это вторая, тоже девушка интересная. Не такая классическая красавица, но с удивительно теплыми искристыми глазами. Это тоже большой плюс. Вот только к ней Север был взаимно равнодушен. Она вызывала у него те же чувства, что и среднестатистическая прохожая на улице. А с Вероникой история сразу была странная. Он долго не мог оторвать от нее глаз, все пытался вспомнить, где они пересекались. Возможно, что на какой-то вечеринке. Только вряд ли это было так важно, раз он не запомнил. Север усилием воли заставил себя отвернуться от нее, но время от времени все равно поглядывал. Она же оставалась невозмутимой и дружелюбной. Причем всегда. Если и видела его косые взгляды, то виду не подавала. Ее нейтралитет злил его еще больше. То, что не испытывали к нему Вероника и Алиса, с лихвой компенсировала Сандра. Она кружила над ним, как августовская оса над арбузом, привлекала внимание и за всех сил старалась скрыть стервозную сущность. Он таких, как она, прекрасно знал, о, об Александре Армейцевой еще и слышал. В мире избалованных светских кисяу сложно выделиться дурным характером, но она сумела. Она, дочь богатого бизнесмена, вела себя как наследная принцесса и свято верила, что любой ее каприз должен выполняться незамедлительно. «Почему?» «Да просто потому, что она Александра Армейцева. Разве что-то еще нужно?» Так что ее обожание, которое, по сути своей, было охотой за трофеем, не успокаивало его, а лишь усложняло жизнь. Первую ночь в Китае он промучился. Вообще уснуть не мог, все пытался разобраться в себе. Не вышло. Утром он пребывал в весьма дурном расположении духа и не хотел пересекаться ни с Сандрой, ни с Вероникой. Значит, нужно было продумать свой маршрут». Вероника будет участвовать в расследовании. Она либо поедет в больницу, где хранится труп, либо пойдет осматривать комнату Инны. Сандра начнет путаться у него под ногами. Ему нужно место, которое не касается расследования, и слишком некомфортно для Сандры. Карта указывала, что дальше, за городом, ближе к пещерам и холмам, находится совсем маленькая деревушка. Формально дорога на ней не заканчивалась, и если поколесить по лесам, можно было снова вернуться на шоссе. Но фактически, как объяснили им вчера, на этот участок дороги сворачивают только, чтобы попасть в город и деревню. Дальше никто не едет. Нормального асфальта нет. Зимой слишком высока угроза затопления и грязевых сходов. Зачем идти на такой риск, На такие сложности, если можно этот же путь преодолеть, не сворачивая шоссе у севера, не было причин ехать туда. Но лучшего способа убить время он не находил. Получить машину оказалось не так просто. Михаил Миронов, представитель инвесторов, сначала долго возмущался, рассуждая, что это не входило в их планы. Север Умел ставить таких канцелярских крыс на место. Через час ему нашли автомобиль. Старый, но вполне добротный внедорожник. Естественно, камеру пришлось взять с собой. Но это не злило его. Будет чем развлечься. Природа успокаивала его. Раньше еще и вдохновляла. Однако на это Север уже и не надеялся. Прошли времена, когда, увидев нечто естественно красивое, Он мог в один подход написать картину, которой потом гордился бы. Теперь он был вполне счастлив, если хотя бы умиротворение ощутить удавалось. Нет, он не потерял интерес к живописи полностью, и все же что-то внутри у него изменилось. Север не был в достаточной степени ни психологом, ни философом, чтобы точно определить причины. Он просто принимал это как данность. То, что он писал на продажу, он даже картинами не считал. Север знал, что это мазня. Иногда дизайнерски продуманная, грамотная в плане сочетания цветов, иногда случайный набор оттенков и форм. Глядя, как зрители восхищаются, а критики придумывают его каракулем глубокий смысл, он ощущал странную смесь веселья и горечи. Были люди, которые имели свое мнение, но им он показывал совсем другие картины. Те, которыми он жил, которые прямо из души вырывал. Такие картины, в отличие от выставочных образцов, он писал месяцами, а порой и годами. Когда заканчивал, чувствовал себя бесконечно усталым и даже уезжал на неделю из города подальше от людей. Последние картины, которыми он гордился, получались мрачными. Север не видел в этом ничего плохого. Время и жизненный опыт берут свое, что здесь изменишь. Хуже было бы, если бы он вообще ничего по зову сердца писать не мог. То, что он чувствует к Веронике, может помочь. Хотя нет, вряд ли. мысль о том, что, может, это все-таки влюбленность, в какой-то момент мелькнула. Он так отчаянно искал причину своего состояния, что она не могла не появиться. Но долго она не продержалась. Он слишком хорошо знал, что любовь к женщине, любой женщине, его проблемы не решит. Усугубит даже. Все это уже было, и он хватался за соломинку, а в итоге только сделал хуже себе, Так что больше не надо. Впереди показались первые дома. И если раньше ему казалось, что городок, где их поселили, мал и не слишком цивилизован, то теперь он понял, что там еще мегаполис по сравнению с этим поселением. Деревня была совсем небольшая, в пару улиц. Местные, судя по подворьям, занимались преимущественно сельским хозяйством. Здесь не было вообще ничего рассчитанного на туристов, потому что туристы сюда и не добирались. Естественно, никто не бросался на машину и не кидал в севера камнями, но на автомобиль, за рулем которого сидел европеец, смотрели с интересом. Далеко не всегда этот интерес был положительным. Чтобы его поездка не была совсем уж напрасной, север включил камеру и закрепил ее на панели так, чтобы было видно и его, и пейзаж за окном. «Итак, я прибыл на край цивилизации. Там, где планета заканчивается, и видно слонов, которые ее держат. Слоны мне не рады». Тут у зрителей возникает резонный вопрос. «А чего я вообще сюда припёрся? Ответ нехитрый, просто так. Это место не имеет никакой связи с погибшей девушкой, «Я просто хочу начать расследование не как все, то есть бесполезно. Это я называю нон-конформизмом». Деревня была совершенно непримечательной. Даже если бы Инна каким-то образом сюда попала, например, свернув не туда, она бы бодрым шагом направилась обратно. Находиться среди людей, которые тебя открыто опасаются, и на языке которых ты не говоришь, не слишком весело». Север уже и сам подумывал разворачиваться, когда на очередном повороте увидел нечто выбивающееся из общей пасторали. Это было пожарище и при том большое. Судя по периметру черного пятна, здесь сгорел немаленький дом, больше, чем те, которые его окружали. Состояние растений рядом с остатками здания указывало, что произошло это совсем недавно. Считанные дни назад. Вроде ничего шокирующего. Но странно. Воздух в этих местах влажный, дожди идут часто и подолгу, дома сделаны из камней добротного дерева, соломы и сухой травы мало. Что это за пожар такой был, что большую и, возможно, самую богатую в поселке постройку Он сжег дотла. Северу не было до этого дела. Однако он все равно остановил машину. «Я, конечно, не пожарный со стажем», — заявил он в объектив камеры. «Но что-то тут нечисто. От чего мог загореться дом?» «Молния попала. Быстро потушили бы. Да и не похоже, что в этих местах бушуют такие грозы». Вероятно, любезные селяне склонны к поджогу домов. А деревня, напоминаю, не так уж далеко от города, где умерла Инна. Это пока не детективная версия, а просто мысли вслух. После этого он отключил камеру и с собой брать не стал. Дворы рядом с пожарищем пустовали. В одном из окон дрогнула занавеска, и стало понятно, что за ним наблюдают. Севера это не слишком беспокоило. Пусть смотрят сколько угодно, лишь бы не мешали. Он миновал чудом уцелевший забор и почти сразу пошел по зале. Пожар был такой силы, что головешки летели во все стороны. Уцелевшие каменные стены дома напоминали обглоданные кости, а само место, где кто-то был счастлив в прошлом, Одну большую могилу. Неподалеку от калитки среди пепла возвышалась керамическая фигурка. Маленькое уродливое чудовище. Север знал, что японцы так отпугивают злых духов с места массовой гибели. Насчет китайцев он не был уверен. Зола и пепел были тяжелыми после недавнего дождя, сбивались в неопрятные комки И все равно отдельные хлопья взлетали под его шагами. Светлые ботинки очень скоро покрылись слоем черной грязи и, скорее всего, были безнадежно испорчены. Это Севера не волновало. Он вообще мало значения придавал вещам, помнил о том, как их легко заменить. Все его внимание сейчас было сосредоточено на том, что могло здесь произойти». Огонь пылал так сильно, что даже камни оплавились. Это не может быть естественным ходом событий. Жаль, что нельзя у местных спросить. Он был близко к центру пожарища, когда заметил нечто странное. Оно привлекло его не блеском даже, а просто тем, что цветом выделялось на общем фоне. Возможно, раньше оно было скрыто, но прошел дождь, подул сильный утренний ветер, и самый легкий пепел был унесён Обнажилось то, что скрывалось под ним. Север сразу понял, что это пуля. Узнавание оказалось настолько шокирующим, что он заставил себя сомневаться. Нет, не может быть. Откуда здесь пуля? Должно быть, это оплавившаяся деталь чего-то? Металлический мусор? Не более. Но если небо назвать зеленым, оно от этого менее голубым не станет. Ни одна придуманная версия не внушала доверия. Он ведь не школьник малолетний, в самом деле, чтобы пулю не узнать. Не думая об одежде, Север опустился на одно колено и стал руками прощупывать залу, чтобы понять, что находится под ней. Он надеялся, что это позволит ему разобраться, На что же он наткнулся? Так он нашел еще две пули. Они были совершенно одинаковыми, и сомнений у него не осталось. Стреляли из одного оружия. Неестественно грандиозный пожар. Эти пули, запуганные соседи. Какая-то неприятная картина получается. И ну не застрелили», — напомнил себе Север, — На нее вообще не нападали, она поскользнулась в ванной. Она не имеет отношения к этой деревне. Однако даже если преступление не связано с их проектом, это все равно преступление. и не уже все равно, они могут пострадать. Север направился обратно к машине, но уезжать он пока не собирался. Он хотел снять все, что обнаружил здесь, потому что не был уверен, что это ему не понадобится в будущем. После обеда тучи разошлись, уступая место сонному золотистому солнцу. Значительно теплее от этого не стало, но вид за окном заиграл новыми красками. Алиса сидела в зале кафе совершенно одна. У нее складывалось впечатление, что это она распугала всех местных, и даже хозяева с некоторой нервозностью ждут, когда она уйдет. Но она не была уверена, что эта подозрительность — не непоследствие ее недавнего общения с Белых. жуткой тип. Ничего. Скоро Дамир выяснит, кто этот фермер, и тогда находиться рядом с ним будет легче. Ее радовало то, что им с Дамиром не пришлось выяснять отношения. По большому счету, они оба были неправы, и сделать вид, что ничего не случилось, гораздо проще, чем скандалить и обвинять друг друга, хотя она все равно жалела, что его нет рядом. Во многом это был вопрос безопасности. Он в их тандеме обеспечивал грубую физическую силу, которой у Алисы не было. Но во время самого расследования с ним было проще. Он предлагал решения, до которых она бы не додумалась. Даже рассказывая ему о чем-то, она в собственных словах могла найти зацепку. А теперь нет никого, с кем можно обсудить ситуацию, и мысли текут как-то вяло, словно испуганно. Это точно не добавляет энтузиазма. Дверь в кафе скрипнула, оповещая о приходе еще одного гостя. Пожилой китаец, владелец заведения, не только не кинулся навстречу, но и, казалось, забаррикадировался в подсобке. Приход этих гостей он пережидал, как нашествие варваров, потому что в зал вновь вошла не местная. Столиков здесь хватало, и Вероника могла бы устроиться где угодно. Однако вместо этого она уверенно направилась к Алисе. «Я вас искала», — улыбнулась она. «Это оказалось нелегко. Хорошо, что сейчас вот в окне увидела...» «Мы договаривались о встрече?» «Я что-то не припомню». «Мы не договаривались. Это спонтанное решение с моей стороны. Дело в том, что Лан фэн упомянула о вашем сотрудничестве с другим участником на предыдущих этапах, я бы хотела предложить то же самое. Казалось, это судьба. Ведь Алиса как раз думала о том, что ей не хватает надежного собеседника, а тут предложение о сотрудничестве поступает. Однако она не спешила радоваться. На прошлых этапах проекта тоже хватало тех, кто старательно в друзья лез. Но оказывалось, что у большинства из них были свои планы на проект. Каждый раз воспользоваться плодами чужих трудов не каждый готов работать. В этом плане ей очень повезло с Дамиром, именно из-за его честности. Даже до того, как они сблизились, он ни разу не пытался ее обмануть. А это редкая удача, которая обычно... не повторяется. С другой стороны, Вероника не походила на интриганок из прошлых этапов проекта. У нее был спокойный, открытый взгляд и приятная улыбка. Это не гарантия порядочности, и все же видеть в ней врага по умолчанию не получалось. «Что именно вы имеете в виду и зачем вам это?» поинтересовалась Алиса. «Кстати, можно на «ты»? Так будет проще». Действительно проще. Я много думала, нужно мне это или нет. Сперва я такого не планировала. Мне было интересно проверить свои силы. Но сейчас я взвесила все за и против и понимаю, что иметь союзника здесь выгодно. У меня нет комплексов по поводу того, что я все обязана сделать сама. Мне важно получать удовольствие от того, что я делаю, а не жить в страхе. Поэтому работа с напарником для меня выгодна. Это хорошая поддержка и интеллектуальное подспорье. У Вероники был мягкий, ровный голос. Она обо всем рассуждала взвешенно, и чувствовалось, что она действительно думала об этом. Она относилась к тем людям, которые на подсознательном уровне внушают симпатию. Вот вроде не знаешь ты ее... Но понимаю, что она неплохой человек. Алиса слишком часто обжигалась раньше, чтобы верить так быстро. «А как же негативные моменты?» «Для меня их нет», — покачала головой Вероника. «Многие тут сразу бы вспомнили выигрыш. Его я готова полностью отдать тебе. Пожалуйста, не прими это за хвостовство. Но мне хватает того, что я зарабатываю». «Сейчас нет вещей и целей, которые требовали бы от меня сразу большой суммы. Даже если бы я получила эти деньги, они бы просто зависли у меня на счете. Потому что тратить бездумно я не люблю. Я в этом проекте из-за того, что такого я раньше не делала, и мне это интересно. Вообще жить так, как тебе хочется, и получать удовольствие от того, что ты делаешь, самая большая роскошь для меня».